«Единственный способ что-нибудь у него узнать — это поехать туда де Винтеру, частным образом и объяснить ему, какие сложились обстоятельства. Что вы на это скажете, де Винтер? Максим обернулся от окна. «Я готов сделать все, что вы сочтете нужным предложить», — сказал он. «Все, лишь бы выиграть время, да?» — сказал Фейвелл. «За одни сутки чего не сделаешь?» Уедешь в поезде, отплывешь на пароходе, улетишь на самолете, да? Я увидела, как миссис Денверс резко перевела взгляд Фейвела на Максима, и только тут сообразила, что она ничего не знает об обвинении Фейвела. Теперь она начала наконец догадываться. Это было ясно по выражению ее лица. На нем отразилось сомнение,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 «Вред уже причинен. Непоправимый вред. Неважно, что она скажет, неважно, что сделает, вред уже причинен. Сильнее навредить она не сможет. Максим не замечал ее взгляда, а если замечал, не показывал виду. Он разговаривал с полковником Джулианом. «Как вы смотрите на следующий план?» — сказал он. «Рано утром я еду через Лондон прямо по этому адресу в Барнс».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 «Инспектора Валша, пока», — сказал полковник Джулиан. Голос его звучал иначе, чем раньше, жестче. «Мне не понравилось», — как он сказал слово «пока». «Почему он вообще его употребил? Мне это не нравилось». «Если я поеду с Девинтером Винтером и буду с ним все время и привезу его обратно, это вас удовлетворит?» — сказал он. Эйвел поглядел на Максима, затем на полковника Джулиана. По его мерзкой физиономии было видно, что он что-то взвешивает в уме. В светло глубых глазах поблескивало торжество. «Ладно», — сказал он медленно, — «пожалуй, да». «Но береженного Бог бережет». «Вы не против, если я тоже с вами поеду?» «Нет», — сказал полковник Джулиан. «К сожалению, я полагаю, вы действительно...»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 «Так в котором часу мы выезжаем завтра утром?» Полковник Джулиан посмотрел на Максима. «Когда вы будете готовы? В любое время? Какое вы назовете? В девять? В девять». «Кто гарантирует, что он не смоется ночью?» — сказал Фейвел. «Ему только и надо, что дойти до гаража и сесть в машину».